Шикли Грубер, проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе в тьму. Впрочем, вряд ли для этого имя что-нибудь вам говорит. Мы с Агосфером Лукичем переглянулись. Он состроил скорбную гримаску и печально развел руками. Двадцать первое. Трудно мне вас понять, Агафёр Лукич, сказал я наконец этому страховому лжеагенту. Всё это вы толкуете о своём всезнании, а о чём вас не спросишь, ничего не помните. Апостолов поимённо не помните, где у Дмитрия стоял запасной полк не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие. В библиотеке Рим Иоанна Грозного были А где библиотека находилась, показать не можете? Ну как прикажете вас понимать? А Гаспер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным. Что же тут непонятного? Знать это одно, а помнить совершенно иное. То, что я знаю, я знаю, и знаю я действительно всё. А вот то, что я видел, слышал, обнял, осязал это я могу помнить или не помнить? Вот вам аналогия нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была? И знаете когда? Знаете, сколько людей погибло от голода? Знаете про дорогу жизни? При этом вы сами там были. Вас самого вывозили по этой дороге. Ну и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком. Ну ладно, ладно, не горячитесь, сказал я. Понял. Только опять вы все перепутали. Мне был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили. Двадцать второе. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках Севера обитают на дне хорошо всем по наслышке известные моллюски из класса. дух творчих бивал виа. Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, до 30 сантиметров в диаметре и до 10 килограммов весом. Песноводные значительно меньше, но зато живут до ста лет. В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. потреблять их в пищу без крайней недобности не рекомендуется. И польза от них не была бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон, и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг. В раковинах, разумеется, а не в кальсонах. Строго говоря, И от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц, однако так уж повелось из поколений, что эти белые, розовые, желтые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ. Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма. когда попадает туда по недосмотру или по несчастной случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет какая-нибудь колючая песчинка сталинка какая-нибудь а то и страшно сказать какой-нибудь омерзительный клещ паразит чтобы защититься моллюск обволакивает раздражителя перламутровым своим слоем за слоем Так возникает и растёт жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на 1000 раковин, а настоящей жемчужины и того реже. Где-то в конце 80-х годов в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Юан Агасфир обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида П. Маргарита Фера и существами вида Homo sapiens имеют место определенное сходство. Только то, что у П. Маргарита Фера называлась жемчужиной, у Homo sapiens в того времени было принято называть тенью. Харон перевозил тени с одного берега стихса на другой навсегда.